Они должны заключить жесткий контракт. Ни дети, ни деньги не должны быть аргументами в борьбе за контроль. Другими словами, партнеры дают друг другу обязательство ставить общие интересы семьи на первое место. Эти правила должны соблюдаться даже теми, кто всегда хорошо сотрудничал или в тот момент когда вы пытаетесь перейти от конфронтации к сотрудничеству. Бетти и Сэм, пара, с которой я недавно работала почувствовала, что втянута в войну. Когда Бетти захотела послать Стаси, свою 12-летнюю дочь, в частную школу, все до этого времени дремавшее недовольство вырвалось наружу. «Девочка нуждается в маленьком классе и индивидуальном внимании», — кричала Бетти. «Почему ты не хочешь определить ее туда, где ей лучше?» «Это слишком экстравагантно», — отвечал Сэм. «Легко тратить мои деньги, не правда ли?» Их родительское соглашение состояло в том, что Сэм платит за обучение дочери в школе, но они не проработали его детально. «Лучше пусть она идет в обычную школу». «Ты не знаешь ее так хорошо, как я», — парировала Бетти. Сэм встал на дыбы. После двух недель утомительной борьбы, закончившейся у адвоката, я посоветовала Бетти и Сэму привлечь третью сторону в лице учительницы Стаси. Состоялась встреча на которой учительница усадила их рядом и рассказала, что она склоняется к мнению Бетти. Стаси нуждается в индивидуальном внимании. Сэм и Бетти посмотрели на работы Стаси, справедливость заявления учительницы стала очевидной. Она рекомендовала им две маленькие частные школы в их районе, родители посетили их вместе. Общее решение послать Стаси в частную школу пришло достаточно быстро. Консультация у компетентной третьей стороны хорошо помогла дойти Сэму, потому что они отказались от борьбы за власть. Главным для них было хорошее самочувствие Стаси. Поговорив с учителем, оба родителя смогли принять совместное решение в наилучших интересах своего ребенка. В отличие от Бетти и Сэма, большая часть сердитых союзников и ярых врагов, по данным моего исследования, так и оставались в состоянии войны. Они не могли выйти из конфликта ни на секунду. Обсудить вопрос между собой или представить его на суд третьей стороны считалось унижающим себя. Эти родители не задумывались о стрессе, которому они подвергают своих детей. Они полагали, что это их проблемы, а не детские. Отцы обвиняют своих бывших жен в том, что они вытолкнули их из семьи. Матери обвиняет своих бывших мужей в том, что они не принимают никакого участия в воспитании детей. Трудно себе представить, в какую тяжелую и сложную борьбу Притягиваются супруги с усиливающимися атаками и конфликтами. Все их усилия направлены на максимальное унижение противника. Они не догадываются, что при этом еще больше они унижают самих себя. Таня и Берни, сердитые союзники из моего исследования, как раз хорошо это иллюстрируют. Предмет их спора состоял в том, что Таня хотела, чтобы их 12-летний сын поехал отдохнуть в теннисный лагерь. Ситуация была очень похожа на борьбу Бетти и Сэма из-за школы Стаси, но результат был совсем другим. Таня сказала Тедди, чтобы он попросил отца подарить ему на день рождения деньги на поездку в теннисный лагерь. Она также позвонила бывшему супругу, оставив на автоответчике свое сообщение, что это единственный подарок желаемый Тедди.